Город перестал давать произведения промышленности и товары, и деревня отгородилась от города, уменьшая и временами прекращая подвоз туда хлеба. Единственное вполне реальное завоевание революции было в известной мере осуществлено, и те, кто воспользовался им с некоторым смущением и неуверенностью ждали, Как отнесется к самочинному разрешению ими земельного вопроса грядущая власть? При таких настроениях пролетарский большевизм оказался чужим и ненужным в деревне. Предвидя необходимость в будущем борьбы с такими мелкобуржуазными стремлениями крестьянской массы, Ленин и включил в свою программу перенесение центра тяжести на советы батратских депутатов и выделение советов депутатов от беднейших крестьян. Однако с этим лозунгом, вносившим начало раскола и борьбы в крестьянскую среду и осуществленным позднее, летом 1918 года, большевики не посмели явиться открыто в деревню в 1917 году, и деятельная работа их поэтому вылилась в поддержание деревенской анархии, оправдание захватов и подрыв авторитета Временного правительства. Этим путем они стремились создать в лице крестьянской массы сторону, если не сочувствующую, то, по крайней мере, нейтральную в предстоящей решительной борьбе своей за власть. Одним из правительственных актов, вносивших крайние осложнения в нормальное течение народной жизни, явилось упразднение общей полиции постановлением от 17 апреля. В сущности, акт подтвердил лишь то положение, которое создалось почти повсеместно с первых же дней революции – и которая явилась результатом народного гнева в отношении исполнительных органов старой власти, в особенности результатом озлобления со стороны тех лиц, которые подвергались наибольшему угнетению и произволу полиции, а теперь вдруг поднялись на гребень народной волны. Защищать русский полицейский институт – дело безнадежное. Отрицательная репутация его несколько поколебалась лишь под влиянием сравнения с милицией и чрезвычайками. Напрасно было бы в то время и противиться его упразднению, оно вызывалось психологической необходимостью. Но также несомненно, что старый полицейский институт в своих действиях руководствовался не столько личными политическими убеждениями, сколько требованиями хлебодателя и собственными интересами. Неудивительно, что жандармы и чины полиции, гонимые, оскорбляемые, затравленные, поступив принудительно в армию, составили там элемент весьма отрицательный. Революционная демократия самооправдание до крайности преувеличивала – контрреволюционную роль их в армии. Тем не менее, безусловная правда, что многие бывшие жандармские и полицейские чины избрали себя, быть может, из чувства самосохранения ремесло, ставшее тогда наиболее выгодным, демагога-агитатора. Станем на почву фактов. Упразднение полиции в самый разгар народных волнений – Когда значительно усилилась общая преступность и падали гарантии, обеспечивающие общественную и имущественную безопасность граждан, являлось прямым бедствием. Но этого мало.